Глава двадцать восьмая. Безумие музыкального фестиваля откликается в и б р а ц и е й во всем моем теле. Кажется, с каждым часом становится все громче и громче. От визга электрогитары мозг словно дрожит и бьется о черепную коробку. Я-то думала, нас ждет милый концерт с фолк-музыкой, мир, любовь и прочее. Вместо этого я получила нечеловеческие крики и звуки. Будто солист выплевывает их в смертных муках. Но тут много разных групп, поэтому я надеюсь, что скоро на сцену выйдут какие-нибудь фолк-исполнители, а бедолага сможет попить воды. Ваш яблочный крамбл с дополнительной порцией взбитых сливок. Клиентка кричит мне в ответ. Я не заказывала крамбл. Я сказала вас не слышно и попросила не мямлить. Я и так ничего не слышу. А она еще и ведет себя как избалованные д и т я поэтому в ресторанах повара и работают за закрытыми дверьми. Я натягиваю улыбку, но посетительница смотрит так, словно насквозь видит, что она фальшивая. Что вам подать? Громко и отчетливо выкрикиваю я, чтобы девушка разобрала каждое слово. Яблочный крамбл. Ухмыляется она. Без сливок. Я слежу за фигурой. Она хлопает по своим ляжкам, в которых нет ни грамма жира. Я едва сдерживаюсь, чтобы не закричать. Секунду. Я сервирую кусок яблочного крамбла, на этот раз без щедрой порции приготовленных мною взбитых сливок. Еще что-нибудь? Кричу я, протягивая тарелку. Сделай сальто. Что? Она только что попросила меня сделать сальто? Говорю, это все. Я передаю ей тарелку и беру протянутые деньги. Скорее бы на концерте объявили перерыв. Я мысли свои не слышу, не то что заказы клиентов. На сцене начинают играть на барабанах. Кажется, моя голова сейчас лопнет. Помочь? Ко мне протискивается Макс. На нем нет футболки, и он притягивает к себе восхищенные взгляды буквально всех, кто когда-либо жил. Ему не холодно, нет? Нет. Я не хочу, чтобы горячий, обворожительный и полуголый Макс терся рядом, когда я жду Оли. Знаешь, мне кажется, что ходить без футболки по кухне просто не гигиенично. Санитария, наверняка, это запрещает. Он смеется, его глаза блестят. Дай помогу. У тебя очередь длиной в километр. Предупреждаю, что еда с сахаром. Так я ее не есть буду, а подавать. Очередь становится все длиннее и длиннее. А у людей заканчивается терпение. Это заметно по холодным взглядам и упертым в бока рукам. Когда же этот день закончится? Макс запрыгивает в попе, от чего ее покачивает так сильно, что я чуть не вылетаю. Что будете? спрашивает он у девушки с черной помадой. А что вы продаете? Мурлыкает она в ответ. Серьезно? Раздражение во мне вскипает с новой силой. Как насчет сочного, влажного куска шоколадного торта? Он без этого совсем никак не может. Не могу отказаться, звучит соблазнительно. Дайте два. Я выдаю заказы так быстро, как только могу. Когда в ы д а ё т с я с в о б о д н а я минутка, я спрашиваю у Макса, почему ты не в своем фургоне. Он непринужденно пожимает плечами. Все раскупили в рекордные сроки. Тебе не надоедают восхищенные взгляды? Это все мое обаяние. Дразнишься? С тобой это весело. Спасибо за помощь, скромник. Но дальше я сама. Не похоже на то. Макс касается моей брови и рисует пальцем линию. Я же вижу, что у тебя голова болит. От его прикосновения по моему телу пробежал электрический разряд. Наверное, из-за того, что это было неожиданно. Тебе нужно передохнуть. Иди полежи, я разберусь. Уф, было бы неплохо, но я жду Оли. Его глаза сверкают. Парень с форума? Разве вы не должны были встретиться еще несколько недель назад? Он не получил мое сообщение, были проблемы с вай-фаем. Но мы очень сдружились. Ага, через интернет. Сарказм так и сочится в каждом его слове. Да, Макс, таков современный мир. Что за идиотское отношение? п о д у м а е ш ь о б щ а е м с я в сети. Это ничего не меняет. Гревнует он что ли? Макс мотает головой. Ладно, дальше ты и сама справишься. И после этих слов он уходит. Какая муха его укусила? В общем, все как всегда. Парни вроде Макса терпеть не могут конкуренцию. Они то ждут, что я буду за ними бегать как собачка, а я не из таких. Но насчет одного он все-таки был прав. Голова просто раскалывается. Еще один грубый клиент. И я сломаюсь, уйду плакать в уголок. Я оставлю вывеску з а к р ы т о и ухожу на заслуженный перерыв. У меня почти все раскупили, но я планировала восполнить запасы и открыться заново. Так я больше заработаю, чтобы расчитаться с с Максом и надеюсь отложить деньги для себя. Снаружи я оставляю записку для Оли на случай, если он появится. Я написала, чтобы он звонил, и иду внутрь к любимой кровати. в з д р е м н у и буду как новенькая. Прежде чем закрыть глаза и погрузиться в сладкую дрему, проверяю почту. А то ли пришло письмо. Милая Рози, я остановился, чтобы перекусить и купить продуктов. Потом я заеду на заправку и отправлюсь на фестиваль. Если не случится что-нибудь непредвиденное, я должен приехать к вечеру. Может, вместо чая выпьем вина? Оли? Он едет. Я закрываю шторы, ставлю будильник на час. Надеваю маску для сна и падаю на подушку, погружаясь в беспокойный сон. Через пару часов прибывают еще фургоны, и поток людей становится больше. В промежуток между обедом и ужином посетителей нет, и у меня есть время подготовить еду. Я подаю говядину, свинину, пироги с гиннесом и сосиски в тесте с домашним томатным чатни, а еще хот-доги с беконом, луком и американским чеддером. Это простая и душевная еда, которая всем придется по вкусу. Они ведь, наверняка, так ждали этого концерта. Сон пошел мне на пользу, да и готовить с небольшой очередью стало спокойнее. Постепенно вправо вступает вечер, и я бегу Кари, чтобы узнать, как у нее дела. Она болтает с каким-то парнем о романтических комедиях и улыбается. Ее собеседник носит очки. Мне кажется, он немного неловкий. И в этом есть свое очарование. Меня они не замечают. Судя по количеству пустых чашек, они болтают уже довольно давно. Ария часто подает своим посетителям кофе, но каждый раз зачем-то берет новую чашку, хотя о н и у нее и побитые. Парень краснеет и начинает заикаться, когда моя подруга рассказывает ему про любимую сцену поцелуя в недавно прочитанной книге. Моя внутренняя сваха просыпается, а я даже не знала, что во мне такая есть. Учуяв новые перспективы, может, Ария и отказалась от любви, но это не значит, что она должна проводить все ночи одна или в компании вымышленного персонажа. Социализироваться же ей все еще можно. Простите, что перебиваю, я делаю вид, что ужасно занята, и вообще у меня мало времени. Что-то я нервничаю насчет Толи. Мало ли, что с ним не так. Придешь поддержать меня. Выпьем по бокальчику. Скажем часов в девять. Я закрою магазин. Ария одаряет меня проницательным взглядом. Конечно. А как все уляжется и у вас завяжется разговор, я ускользну. Я сияю. Отлично. Только будет странно, если ты придешь одна. Слишком очевидно, что я волнуюсь. Возьми с собой друга. Я поворачиваюсь к парню. Как тебя зовут? Он снова краснеет. Джонатан, приятно познакомиться. Спасибо за помощь. Тогда в девять встречаемся у меня. Ладно, я побежала. У меня печь включена. Я поворачиваюсь, но успеваю заметить расширенные глаза Ари. Ой, кажется, она готова меня убить. Да ладно, это просто встреча без обязательств. она мне то же самое твердила. Я подавляю нервный смех и бегу в безопасность к Попи и грубым посетителям. К девяти вечера я уже валюсь с ног. День выдался сложный и напряженный. Я прибираюсь, вытираю стул и взбиваю подушки на диванчиках. Интересно, сюда вообще четыре человека влезут? Я разбираю свой офис, который состоит из стула, на котором лежат важные бумаги. Он отправляется во главу стола, чтобы я могла сидеть там. А они на крохотном диване, прижавшись к коли. Пока что для этого рановато. Сначала нужно понять, может ли между нами что-то быть. В дверь негромко стучат, и внутрь заходит Ария. На ее лице написано негодование, но я делаю вид, что ничего не замечаю и обнимаю ее. Привет, моя дорогая. Джонатан, проходи, устраивайся поудобней. Только не тут, говорю я, когда он прицеливается на мое место. На диван. Да, спасибо. Я за вино м и обратно. Проверяю телефон. Вдруг Оли написал. Как я и думала, пусто. Наверное, пытается найти меня среди толпы фургонов и посетителей. Вряд ли визжащая музыка ему помогает. Надо было дать Оли какой-то ориентир. Я прячу телефон в карман, беру бутылку красного и бокалы. Любишь ходить на музыкальные фестивали, Джонатан? Парень нервно смеется, будто кашляет. Нет, совсем нет. У друга был лишний билет, ну я и присоединился. Он встретил бывшую, я поспешил ускользнуть. Не хотел присутствовать на их разборках. Я смеюсь, но кажется, чрезчур е наиграно, потому что Ария щурит глаза. Где же Оли? Подруга скрестила руки на груди и даже не п р и т р о н у л а с ь к бокалу. Такое не часто увидишь. Кажется, я переборщила. Наконец раздается стук в дверь. Это Оли. Я нервничаю перед встречей с ним, но так, х о т ь обстановка разрядится. На прошлой неделе мы столько болтали, что я все равно что жду старого друга. Может, я наконец взрослею душой? Раскрасневшись от этих мыслей, я распахиваю дверь фургона. Привет, проходи, Макс. Выглядишь разочарованный. Ждала другого человека, того парня из интернета. Я разгневана фыркаю. Его зовут Толли. Ты думаешь, что его зовут Оли? В каком это смысле, Ария? Что до сих пор з л и т с я на меня за мою маленькую шалость подходит сзади. Она строит из себя милую и веселую, но я кожей ощущаю, как от нее исходит желание отомстить. Макс, пропевает она сладким голоском. Проходи, у нас наверняка найдется вино без консервантов. Наступает моя очередь смирить ее недовольным взглядом. К сожалению, в открытый спор я вступить не могу. С удовольствием. Ухмыляется мужчина. Я неохотно отодвигаюсь, чтобы он прошел, иначе он просто снесет меня с дороги. У нас нет вина без консервантов. Это же бред, говорю я, отпихивая арию, которая хотела завладеть моим стулом. Почему сразу бред? Отвечает она. Я читала про него. Говорят, интересная штука. Я хмурюсь. С каких пор она фанатка Макса? На нее это не похоже. Мужчина протискивается к нам, задевая стол. Тартовница принимается опасно раскачиваться. И надолго он теперь останется. Я Макс. Он жмет руку Джонатана. Джонатан рад знакомству. И где же твой загадочный друг? Я закатываю глаза. А тебе какая разница? Ты увлеклась парнем, которого никогда не видела в жизни. Вот и все. Это опасно. Не начинай, а. Я просто приглядываю за тобой. Ага, спасибо. Как только решу, что мне нужна защита, сразу тебе скажу. Говорю я и краснею до самых корней волос. Кажется, меня не так поняли. В смысле защита? Не в постели? А как будто ты какой-то верзила охранник, сующий нос в мои дела. Он просто заботится о тебе. Вмешивается Ария. Радуйся, что такой прекрасный мужчина о тебе думает. Она посылает ему лучезарную улыбку. Бедный Джонатан рассматривает бокал так, словно ничего интереснее он в жизни не видел. Спасибо, я уже взрослая и сама о себе позабочусь. Кстати об этом, я убегаю к себе и беру из прикроватной тумбочки стопку купюр, связанных резинкой. Это далеко не все, но хоть что-то. Часть моего долга, вся его враждебность испаряется. Точно хочешь отдать сейчас? Уточняет он, и я киваю. Точно. Он убирает деньги в карман, даже не считая. Мы принимаемся не навязчиво болтать, и напряженность растворяется в воздухе. Вино с консервантами льется рекой, и даже Макс не воротит от него нос. Когда бутыль заканчивается, я иду за следующей. Тайком проверяю телефон. Рози, семейные обстоятельства. Не смогу прийти. Напишу, когда все разрешится. Извини, Оли. Сердце заныло. Неужели Макс прав и Оли нельзя доверять? Я возвращаюсь к ребятам. Джонатан рассказывает какую-то дурацкую шутку, от которой Ария хватается за живот от смеха, а Макс улыбается во весь рот. Я натягиваю улыбку и присоединяюсь, но никак не могу сосредоточиться на разговоре. Они вроде не замечают, и я погружаюсь в свои мысли. Может, не стоило думать, что мужчина из интернета – это тот самый. Сейчас мне именно так и кажется. Макс спрашивает, где же таинственный Ули, но я делаю вид, что не слышу его, и меняю тему. Наступает полночь, и Ария прощается с нами. Джонатан проводит ее до фургона. Очень мило с его стороны, особенно учитывая, что он в паре метров от моего. За столом остаемся мы с Максом. Ну. Говорит он, и вот остались мы вдвоем. Извини, что нагрубил. Просто переживаю за тебя. Но почему? Он слегка покраснел, или это свет так падает? Потому что ты моя подруга. Да, но я большая девочка и могу за себя постоять. Допустим, но мне не терпится познакомиться с э т и Молли. Зачем? Я представляю, как Макс схватает бедолагу за воротник и вытряхивает из него каждую деталь о себе. Честно, он любого может напугать при желании. Он меня напрягает. Ты о нем ничего не знаешь, возмущаюсь я. Вот это мне и не нравится. Я устала, провожу рукой по лицу. Я устала. Давай закругляться. Я рядом, если понадоблюсь. Через дорогу. Со всей серьезностью говорит Макс, будто Оли заявится ко мне посреди ночи, размахивая топором. С каких пор ты так похож на меня и видишь в каждом встречном убийцу? Если дело касается тебя, я не хочу рисковать. Очень по рыцарски. Вот только у меня все под контролем. Не надо отпугивать о л л и когда он придет. Макс качает головой и уходит. Он что-то не договаривает. Почему?